Глава 26. До утра из артанского лагеря неслись крики, звон железа, полыхал огонь. На войска князя Бруна обрушились со всей яростью. Те оказали отчаянное сопротивление. Но перебили почти всех, не слушали никаких криков о пощаде. Те, что за стеной, сражаются открыто, а эти предательски ударили в спину. Лишь от последних израненных куявов узнали, что и не слыхали ни о каком нападении. Все спали мирно, артане сами напали на них, на спящих, половину перебили раньше, чем куявы схватились за оружие и начали защищаться. Аснарт, от стыда и отчаяния, рвал волосы. Ему страшились попадаться под руку. Он метался разъяренный, искал виновных и не находил. От вспомогательного войска Бруна осталось только трое раненых, что затаились среди мертвых. Самого Бруна искромсали так, что едва распознали труп. Артан погибло много, очень много. Гибли и здесь, в лагере куявов, но еще больше зарезано холодно и безжалостно в отрядах, что расположились ближе всех к проклятой стене Игильда. Так ее стали называть вскоре. На расстеленном плаще принесли еще живого Волина. Аснард ахнул, зарычал, когда увидел страшную рану, вскрывшую старому соратнику грудь и живот, закричал таким страшным голосом, что по ту сторону стены куявы повскакивали с постелей и дрожа смотрели на север. «Кто это? Волин, кто это сделал? Я убью! Нет, я из него буду жилы тянуть!» Волин, бледный как смерть, крови в нем почти уже не осталось, прошептал светлыми бескровными губами. Аснарт, надо уходить!» «Что? Волен, что ты говоришь?» «Надо уходить», прошептал Волин, «иначе погибнут все. Он убил меня, убьет и тебя». Он затих. Артане опустили головы. Герои не умирают, не сказав последних слов мудрости. Они уже видят тот небесный мир, где зрят будущее, но еще могут общаться здесь, на то они и герои. Их последние слова – всегда истина, всегда откровение. Волин сказал, что надо уходить, иначе погибнут все. Погибнет и сам непобедимый Аснард. Аснард стоял у тела старого друга, с которым прошли столько дорог и троп, дрались спина к спине во множестве схваток, сражений, битв. Выходили невредимыми из зачарованных лесов, поднимали сокровища древних магов из багровой щели. Вдвоем разнесли войско славов на перекрестке темных дорог. «Волен», — проговорил он тихо, — «когда мы с тобой отступали? Даже знали, что погибнем, но ведь шли. И гибель нам предсказывали много раз, а мы назло всем жили и побеждали. А кости тех, кто пророчил нам, уже истлели. Убьет ли меня Игильд? Может быть, может быть». Хотя не представляю себе человека, что сумеет меня одолеть. Но когда мы отступали?» Он повернулся к молчаливым соратникам. Они стояли, понурив головы. «Многие забрызганы кровью, но этими пятнами стыдно гордиться. Резали сонных союзников. Стыд какой!» «Сжечь его тело здесь», — велел он. «И пепел захоронить тоже здесь». «Нет, это дома мы пепел рассыпаем по степи, а здесь нет. И поставить большой камень на его могиле». Пусть знают потомки, что артане добрались даже сюда. Здесь камни, политы артанской кровью. Здесь мы дрались и умирали, чтобы очистить мир от грязи, лжи, предательства и всего того, что внесли в мир, созданный творцом, грязные и темные создания, отвергнувшие творца. Он бросил короткий взгляд, полной ярости, в сторону стены, вверх которой усеяли, как черные неопрятные вороны, жители долины. С трудом удержался от желания погрозить кулаком. Нелепый и недостойный настоящего мужчины жест. Прорычал глухим голосом. «Мы отомстим. Клянусь над твоим телом волен. Мы пробьем эту проклятую стену. Мы ворвемся в проклятую долину. Мы убьем драконов». Он резко отвернулся. Кивнул Щетсону. Тот подошел с непривычной для него суетливостью. Вместе пошли через лагерь, заново осматривая место боя, оценивая урон. Щетсон повторял за спиной Аснарда причитающим, совсем неортанским голосом. Волен, волен, Аснард, это же волен! Аснард громыхнул: Я знаю, вы с ним прошли столько воин и всегда были непобедимы в паре, но я тоже друг волина, и мне горько, как и тебе. Больно и горько. Крепись, мы должны все перенести, перемочь и победить. Щецин прошептал потрясенно: Как они решились? Я в это не поверю, это колдовство, это подлое колдовство. Аснард ступал медленно, осторожно, везде темно красные лужи. артанская кровь пламенеет на всех камнях, не впитывается. А мелкие трещины в сплошной каменной плите уже заполнились, покрываются коричневой корочкой. Убиты, по большей части, с искажёнными ужасом лицами, тем самым ужасом, что возникает в момент, когда острая сталь рассекает горло, пробивает череп или крушит шейные позвонки. Некоторые убитые коротким и точным ударом узкого ножа в глазницу. Эти не успели даже испугаться, лежат со спокойными лицами. Жутко смотреть, когда из глазниц все еще сочится алая жижа. «Что там за люди?» — вопрошал Щетсон. «Аснард, ты с ними общался?» Аснард вспомнил чистое светлое лицо Игильда. Пробормотал с горечью. «Птенчик вспомнил, что он птенчик орла». «А мог бы и не вспомнить?» — сказал Белозерц. «Возился бы со своими ящерицами. Это мы заставили в нем проснуться орла, да?» «Да», — ответил Аснард. Голос его стал тверже. «Да, теперь это орел. Но и мы не жирные гуси. Посмотрим, что сможет орел против артанского льва». Он говорил нарочито бодро, но в животе холодная тяжесть. Сотни артан полегли глупо и позорно. Вдобавок, по всей куяве станет известно, что артане напали на лагерь союзников и всех перебили. И хотя он примет все меры, чтобы это не вышло из лагеря, но все равно станет известно. Знает по горькому опыту, что хорошую весть надо тянуть, как каменную глыбу. А дурная летит сама, даже навстречу ветру. Самое страшное. Катапульта сгорела целиком и полностью. Когда ее бросились гасить, там уже оставалась пара головешек да щедрая россыпь горячих углей, на которых можно испечь быка. Последняя катапульта. Теперь снова просить придона, чтобы прислал еще и еще. Придон пришлет, ничего не скажет. Сам понимает, какой позор переживает он, Аснард, великий военачальник и опытнейший воин. Но от этого не легче, что Придон понимает. За ними двумя пристроились Фриз и Улан, молодые, но опытные военачальники. Оба шли на пару шагов позади. Аснард чувствовал их вопрошающие взгляды. «Наши воины угнетены», — донесся унылый голос. Аснард узнал Фриза. «Ничего на свете не страшимся, на колдунов побаиваемся, потому и всюду истребляем. Сейчас же встанет только и разговоров, что о колдунах. Вроде бы заполнили незримо всю долину, портят оружие, насылают слабость». Улан фыркнул. «И еще бы не слабость. Протрясешься ночь в полусне, кровь стынет от холода, утром едва разгибаешь застывшую спину. Я сплю в шатре, все равно меня трясет. А жечь костры на всех дров не хватит. Здесь и так уже вырубили и сожгли все, даже кустики». Не говоря о том, добавил Фрис похоронно, что ночью драконы могут опускаться совсем низко, и камни попадают уже точно. Аснард сцепил зубы. Эти камни с драконов вроде бы ерунда, 2-3 человека могут убить за ночь. Для 10-тысячного войска это незаметно, но люди в небо смотрят с ужасом. Одно дело в битве, когда смерть лицом к лицу, когда можешь погибнуть, но можешь и победить, а здесь ужас от неизбежности. Сидишь себе у костра, греешься, и сверху падает глыба. Хорошо, если убьет сразу, но может убить лишь твоего лучшего друга, а тебя искалечит, оставит жить ползающим уродом с перебитыми ногами. «Одно только благо», — сказал он раздраженно, «наши воины перестанут исчезать близ Куявского стана этих проклятых союзников». Вы, начальники, переглянулись. Последние дни в самом деле одинокие артане, что пробовали поохотиться среди скал, Исчезали бесследно. Вчера отправили целый отряд на их поиски. Никто не вернулся. Игельд с начальниками сидели за большим столом в нижнем зале. Прибрана устроила для них небольшой пир. На столе блистали выпуклыми боками чаши с хорошим вином. Под стенами полыхали оба очага. Там жарилось, пеклось. По всему помещению поплыли аппетитные запахи жареного мяса с луком, крепкого вина. Везде витал тонкий пьяняющий аромат победы. Князья Цвигун, Северин, Иствич и знатнейшие Беры выглядели, на взгляд удивленного Игельда, странно одинаковыми. Потом сообразил, что именно сделало их похожими. Блестящие возбуждением глаза и ликующие лица. Всех распирает от гордости. Ведь не просто дали бой Артанам и уцелели, а сами явились в их лагерь. Устроили резню, спровоцировали истребление их же союзников. А потом пьяные от пролитой крови вернулись с победой. Он поерзал в неловкости, смотрит в самом деле, как на вождя. Сперва, понятно, покорялись, помнят его вспышку ярости, когда казнил Белга. Самому вспоминать гадко. Теперь же, глядят так, будто и в самом деле верят, пойдут за ним, уже не переспрашивая. А это еще хуже. Лучше бы спорили, переспрашивали. Не так страшно, когда переубедил, а не заставил. Князь Цвигун с чашей в руке, стоя... Говорил, как они пошли и всех побили, и хотя все это знают, участвовали, но слушали с удовольствием. Добавляли. А когда он закончил, вскочили с места и потянулись с чашами через стол к Игельду. Звонко стукнули медными краями. На стол щедро плеснули вином. Дар богам за победу. От Игельда потребовали ответной речи. И в это время через распахнутое окно донесся звук боевой трубы. Игельду это ничего не говорило. Труба и труба. Но князь Северин прислушался, сказал со значением. «Просятся на переговоры». Князь Иствич тоже прислушался и добавил. «От них один человек». А он рассказал с удивлением. «Ого, просятся к нам. Ну и наглые». Игельт сказал торопливо. «Надо идти. Кто бы это ни был, надо послушать. Может, решили сдаться?» «И вообще побросаются в пропасть», добавил Иствич чересчур серьезным голосом. «Чтобы нам не возиться». Со смешками поднимались. Игильд едва не выскочил бегом. Труба переговорщика спасла от речи в ответ на похвальбу князя. К дому уже бежали двое гонцов. Еще издали размахивали руками. Князь Северин крикнул весело. «Да слыхали, слыхали. Небось, сам Аснард трубил. Рев такой, что и на другом конце долины слышно». «Аснард!» — подтвердил гонец. Он смотрел на Игильда влюбленными глазами. «Он там, внизу. Хочет говорить с самим Игильдом. Он так и сказал». — князь сказал веско. — Не в его положении выбирать, с кем говорить. За спиной Игельда довольно загалдели. — Все верно. — Ишь, поджал хвост. — Прищемили, вот и побежал. А че — А что хочет? Игильд поморщился, на ходу вскинул обе ладони. — Я сейчас поднимусь на стену, все узнаю. Держитесь достойно, а то как... Князь Цвигун расхохотался. — Как куявы, верно? — Ладно, ребята, будьте серьезными. Будто уже хороним мартан Не теряйте достоинство. достоинства. с Игельц разбегу взбежал на первые ступеньки. Дальше пошел медленнее, степеннее. Ведь и в спину смотрят, а наверх вообще вышел спокойно, с достоинством. С самым что ни на есть равнодушным видом. Аснард на огромном коне в двух шагах от ворот. Удобно швырять камнями. Но на стене чувствовали, что для Аснарда это вроде комариных укусов. Молчали, следили за ним настороженно, но уже без страха. Игильд подошел ближе, чтобы оказаться прямо над ним. Крикнул. «Кто просил о разговоре со мной?» Аснард поднял голову. Игильд мгновенно понял, что воевода сразу уловил оттенок, когда не желал говорить, а просил о разговоре. Понял холодновато презрительный тон Смотрителя Драконов. «А, Игильд!» — ответил он, избегая прямого ответа. «Я рад, что ты пришел сразу. Уважаешь, значит, старика». «Это хорошо, старость уважать надо. Но как-то противно говорить вот так, когда у меня шея чуть не скручивается. Почему бы не продолжить переговоры в спокойной обстановке за столом? Еще лучше — накрытым». Он сдержанно улыбался. Игельд на миг увидел прежнего веселого и доброжелательного героя. Уже стареющего, но еще полного сил. Что помогал Придону добывать меч Бога. Игельд тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Ответил со спокойствием в голосе. «Уж не думаешь ли, что ради тебя отворим ворота?» Аснард признался. «Это было бы здорово, но я не гордый. Могу и через стену, если у вас найдется веревка, чтобы меня выдержала. Хотя с моим пузом вроде бы не солидно, как коту по стене». «Веревка найдется», — ответил Игельд и посмотрел на толстую шею Артанина. «Но это время придет позже». Аснард все понял, но сделал вид, что не заметил намека. «Значит, жаждет переговоров», — сказал укоризненно. Тебе нравится вот так сверху говорить со старшим, а я задираю голову так, что шея болит. Можешь вернуться, ответил Игильд и добавил мстительно. И лечь, ведь у тебя была нелегкая ночь. Аснард напрягся. Игельд видел, как потемнело лицо артанского полководца. Конь стоял неподвижно, даже не встряхивал гривой. Да, ответил наконец Аснарт, да, ночь жуткая. Вы сумели сделать то, чего не добилась вся Куявская армия. Игельд спросил с интересом. «Что же мы сделали?» Он видел, с каким жадным вниманием ловят каждое слово артанского полководца, Цвигун, Северин и другие старшие военачальники. «Заставили себя уважать». «Это мы сделали еще в прошлый раз», — напомнил Игельд. «И заставили себя бояться», — закончил Аснард. Он сам чувствовал, что в его суровом голосе звучит неподдельное удивление. «А это самый благоприятный для вас момент, чтобы начать переговоры». «Зачем?» — спросил Игильд. Поправился. — Почему? Аснард прогрохотал мощно. — А ради кого сражаетесь, повторяю, столь упорно и доблестно? Ради Тулея, что бежал от наших войск, как заяц? Бросил столицу, бросил людей? Разве не его обязанность обнажить меч и защищать страну до последней капли крови, до последнего вскрика? Вы сражаетесь за правителя, которого вообще нет? На стене настала тишина. Игильд ощутил, даже не поворачивая головы, что его люди паникли. Аснард прав, их долина — последнее пятнышко, куда еще не ступило копыта артанского коня. Но это не значит, что вот так возьмут и отдадут его артанам. «Ты прав», — сказал он медленно. «Нам вроде бы не из-за чего сражаться, как куявам». «Тулей нет, войска нет, все города и земли захвачены вами». Но, Аснард, под шкурой любого куява, если хорошенько поскрести, найдешь просто человека. Это уже потом, расселяясь по разным землям, человек становится куявом, артанином, славом. Так вот сейчас, когда пала куявия, нам вроде бы не из-за чего сражаться, как куявам, но есть из-за чего стоять насмерть, как людям. Аснерт задрал голову. Теперь он в самом деле казался Игельду мелким и незначительным человечком на карикатурной лошади с растопыренными ногами. «Что-то я тебя не понимаю», — проговорил он в затруднении. «Был бы ты артанином, я бы сказал, что деретесь ради славы, чести и доблести. Но куявы? Из-за чего?» «Не понимаю» но вижу, что будете драться. По глазам вижу, по голосу слышу, по всем вашим рылам заметно. Но я, ты же знаешь, к тебе расположен и помню твою неоценимую помощь. Потому еще раз напоминаю, время для вас самое выгодное. Вы можете сдаться на самых выгодных условиях. Вы можете выговорить даже право оставить в живых своих драконов. Подумайте, не это ли для вас самое главное? Не ради ли драконов вы забрались так высоко в горы? Игильд быстро посмотрел направо, налево. Люди стояли поникши, артанского военачальника слушали со страхом и надеждой. Аснард просто и убедительно напомнил о страшной мощи артан, об ужасающем разгроме всех куявских войск, о таких захваченных крепостях, как Шарукань, Белая Вежа, Черный Утес, считавшихся неприступными, о взятых с легкостью городах Плоцк, Резанск, Орешек и многих других, чьи стены не уступали крепостным. «О неизмеримых землях, населенных густо, что покорились, смирились, покорно платят дань захватчикам, а те нагло глумятся над их святынями, в их храмах устраивают конюшни». «Не трать слов, Артанин», — сказал Игельд. «Он нарочито не назвал Аснарда по имени. Возвращайся и начинай штурм. Или осаду. Что хочешь. Все равно вы умрете здесь все». Аснард хмыкнул, повернул коня. Держался он молодцевато, но Игельду впервые почудилась в движениях старого полководца усталость. Князья и вы, начальники смотрели вслед. Князь Цвигун вздохнул. Ответил красиво, достойно. Но как мы его доняли, а? Ведь он обещал даже драконов пощадить. Врет, бросил Игильд. Как, сам Аснард? Да, ответил Игильд кратко. Щадить или не щадить драконов не в его власти. Уцелевших куявов из войска князя Бруна даже Аснард не решился добить они ушли на равнину, где разнесли вести, что одна крохотная горная долина все еще держится, сражается, даже наносит тяжелые удары лучшему полководцу Артании. Это ответная песня Куявии, разбитой, униженной, раздавленной, опозоренной. Она звучала пока что едва-едва, но ее услышали. Ее услышали. По стране пошли слухи, что в дальнем горном гнезде нашлись орлы, что защищаются, не покоряются и не покорятся. И если погибнут, то своим примером навсегда станут укором тем, кто покорно склонил шею, только бы сохранить свою посуду и тряпки в доме. Придон пообещал прислать особо мощные катапульты, что смогут забрасывать камни даже на другой конец долины. Никто и ничто не укроется. А во всей долине не останется места, куда теперь не будут падать камни. Аснар через трубачей постарался, чтобы об этом узнали в долине. Игильд предпочел, чтобы лучники на стене смолчали дома о таком грядущем. Но те, конечно же, поделились новостью с домашними. Вся долина гудела. К радости Игильда особого страха не было. Всяк прикидывал, в каких пещерах и щелях укрыть жены детей. Где расширить, приспособить для жилья. Аснард выслал горца Фортан навстречу большим катапультам, чтобы поскорее доставить их на место. Начали поступать бревна, ремни и искусно вырезанные части из дерева, выкованные кузнецами металлические части. Катапульты поспешно собирали под присмотром опытных мастеров, пробовали, но прибывшие принесли и не совсем уж радостные вести. Куяви еще от людей-антлантца узнала, что в горах остался непокоренный клочок куявской земли. А потом слухи подтвердили остатки людей Бруна. О долине Игель договорили, спорили, передавали друг другу вести, слухи. Эта битва выросла до невероятных размеров. Здесь, оказывается, с одной стороны дерутся черные, как будто вымазанные в смоле дурно пахнущие великаны Артани, а им противостоят сверкающие, чистые и прекрасные обликом куявы, исполненные чистоты, благородства и доблести. Они упорно бьются с подлыми и бесчестными артанами, исполненными мерзости, трусости и коварства. Услышав это, Аснард заскрипел зубами, велел начать обстрел стены, а сам ушел в шатер и почти сутки не показывался, пребывая в тяжелом состоянии духа. Да чего же непостоянен человеческий дух? Совсем недавно сами же куявы справедливо считали себя подлым и бесчестным народом, даже гордились и бравировали этим. А вот артан полагали народом доблестным, отважным, преисполненным чести, благородства и верности слову. Теперь же, по слухам, по всей стране начали исчезать артани. Нет, нападать никто не нападал. Все артанские отряды передвигаются по Куявии, встречая только униженные поклоны. Но если артанин остается на ночь в одиночестве в Куявском селении, то утром могут не найти. А если и найдут то утонувшего в реке, упавшего в колодец, придавленного рухнувшим деревом. Даже те куявы, что покорились и служили артаном, начинали посматривать дерзко. С невинным видом интересовались, правда ли, что какие-то горцы посмели не покориться великому и непобедимому придону. Игильд, пользуясь передышкой, сам перевозил на малыше десятки мешков муки. Чудин и Шварн, а также Яська по три раза в день вылетали на склады. Забирали запасы. Один склад Артани обнаружили и сожгли, но Шварн успел не только уйти, но и набросился на них сверху. Побился своим драконом, растоптал и уничтожил весь отряд. Вернулся бледный, с выкатившимися глазами. Губы тряслись. А когда рассказал Игильду, тот похвалил. «Да ты успокойся, успокойся, ничего с ним не станется. Мой черныш тоже человечный попробовал и ничего. Людоедом не стал». Шварн посмотрел дикими глазами. «Да при чем тут храпун? Это я попробовал? Я? Человечины? Да, я же убивал людей, понял?» Игильд кивнул, чувствуя легкую печаль. «Шварн, я думал, ты старше меня, а ты, оказывается, еще не убивал?» «Ох, Игильд, тебе хорошо, ты железный». А я как вспомню, как они кричали. Как же, стойкие и несокрушимые. Когда храпун придавил и рвал на части, они ж... У меня в ушах до сих пор эти крики. Яська за сутки ухитрилась слетать на ближайший склад Антланца четырежды. Аппаница ликовал, принимая мешки с мукой. Пекарни работают день и ночь, хлеба едва хватает на всех, и запасы уже тают. Усталый дракон уполз в нору, а она отправилась уже в сумерках к дому Игильда. Он увидел издали тоненькую, едва ковыляющую фигурку, подхватил и внес на руках в дом. Она слегка обрыкалась. В ее глазах он видел только непонятную печаль. Прижал к груди. По-братски чмокнул ее в лобик. Она фыркнула. «Скучаешь?» Он насторожился. а ком?» Игельд, перестань», — сказала она рассерженно, «как будто я не вижу. И отпусти меня. Я же понимаю, что в мыслях ты несешь совсем не меня». Он со вздохом отпустил. Она сразу устремилась к столу. Жадно похватала кусочки хлеба, сыра, напомнив ему ту бедную и вечно голодную девчонку, какой была десяток, нет, даже больше лет тому. Похудевшая, с потемневшим лицом и заострившимися скулами, торопливо жевала, мрачно глядя в столешницу. Сразу же начала отвечать не в попад, а когда он протянул руку и положил ей на плечо, вздрогнула и посмотрела дикими глазами. — Это я, сестренка, — сказал он ласково. «Что со мной уже понятно? А что с тобой? Что-то случилось?» «Да!» — ответила она рассерженно. «Да!» «Что? Артане напали?» — ответила она зло. «Артане? Не знаешь?» «Прости», — сказал он. «Я не знаю, чем я тебя обидел. В самом деле, обидел». Она раздраженно качнула головой, с усилием заставила губы растянуться в улыбке. «Нет, Игельд, нет». Разве можешь кого-то обидеть? Ты добрый. А я вот нет. Я не добрая, я злая, я бессердечная и вообще я редкостная дура. Глаза ее заблестели, начали наполняться влагой. Нижняя губа задрожала, он поспешно привлек ее. Она уткнулась ему лицом в грудь, плечи затряслись. «Все будет хорошо», — сказал он ласково. Начал гладить по голове, плечам, перебирать ей волосы, почесал уши. Она любила в детстве, когда чешут уши, словно маленький дракончик. Повторил. «Все будет хорошо. Мы слишком много перенесли в детстве. Теперь боги нам дадут дорогу полегче. Не тревожься. Все будет хорошо. Все будет, моя Яська. Все будет». Она всхлипнула. Поспешно отстранилась. Быстро вытерла ладонью мокрое лицо, влажные глаза. «Ох, Игильд! Все будет, Яська!» Повторил он. «Я чем-то могу помочь?» «Мне никто помочь не сможет», – прошептала она. «Даже я сама». Опустив голову, она поспешно выскочила из-за стола. Он проводил ее долгим взглядом. Напомнила о блестке, хотя и так не забывает. Но Яська затронула больное место. Ведь мог хоть раз взять блестку на руки, прижать к груди, поцеловать в щеки. Ведь не весь же из животной страсти. В нем же плещется океан нежности. Почему не выплеснул на блестку ни капли? Может быть, все повернулось бы иначе. От двери послышались уверенные голоса князей Цвигуна и Северина. Он вздохнул, сделал каменное лицо и приготовился обсуждать, как еще насолить артаном. Перевозка зерна перевозкой, но по дороге Игельд на большой высоте пролетал над артанским лагерем и всем велел так делать. Туда не поднимутся даже стрелы Франка и Меревоя, а всяк в войске понимал, что с драконов каменные глыбы могут безнаказанно ронять с любой высоты. Игильд велел брать камни, когда летят за продовольствием. Дракозники так и делали. И пусть камни падали обычно без вреда для артан, разве что двух за все время убило каменными осколками, а еще одним, как ударом острейшего топора, срезала шест со скачущим конем. Эмблемой Артании. Падающие с неба глыбы вызывали раздражение, страхи, так не свойственные Артанам, и тягостную обреченность. Артани бестолково толклись по всему стану, затевали ссоры, часто сверкали боевые топоры. Аснард грозил рубить головы, кто начнет затевать свары, но сам срывался, орал, смотрел бешеными глазами. «Артане», — думал он яростно, — «мы, Артане!» Нам на горячих коней, да чтоб бескрайний стейп, чтоб частый стук копыт, чтоб земля мелькала под конским брюхом, так что не земля уже, а серая, струящаяся, как дым полотно. А мы вместо горячей жизни заперты в каменном мешке. Нет, нам даже хуже, чем тем, кто по ту сторону крепостной стены. У тех нет выбора, а у нас за спиной дорога вниз на зеленые равнины, где тепло, где воздух напоен ароматами трав, где бабочки, стрекозы, где коня можно разогнать во всю мощь и нестись пьянее от восторга. Игельд все реже поднимался на стену. Там в последние дни шла вялая перестрелка. Но сегодня звонко и требовательно протрубил рог. К воротам подъехал молодой Артанин. Он трубил долго, пока со стены не прокричали раздраженно. Чего это он тут раскрякался? Если не перестанет, то они сами его перестанут. Он ответил, что прибыло послание от самого Придона, великого завоевателя Куяви грозного потрясателя вселенной, надежды и защитника всех стран и народов. На стену поднялся князь Цвигун. Оглядел Рогодуя, спросил, «Чего тут дудишь?» Артанин прокричал, не скрывая раздражения. «Слово от Придона, великого завоевателя Куяви». Князь прервал зычным голосом. «Заткнись, дурак, Куяви не завоевана». «Если думаешь так, то войди в ворота». Артанин позеленел, крикнул зло. «Слово от придона, этого недостаточно?» «Говори», — разрешил Цвигун. Артанин вгляделся в его склонившееся над каменным барьером лицо. «А ты кто?» «Князь Цвигун», — ответил Цвигун. «Как видишь, я со своим войском тоже не уничтожен. И пусть моего войска всего два человека, но я не сдался, дурак. Я есть. Говори». Артанин сказал уже не так вызывающе. «Здесь командует Игильд. Где он?» Кадом чуть было не послал сразу же за Игильдом, но Цвигун покачал головой, сказал насмешливо. «Да и ты вроде бы не Аснард. Хочешь, говори. Нет, убирайся». Артанин молча повернул коня. Кадом тихонько сказал с упреком. «Зря ты его так. Интересно же, что Придон хотел нам сказать». «Не спеши», — успокоил Цвигун. Сейчас они приведут и самого Аснарда. Ты еще не чувствуешь, что ветер уже в наши паруса?» Артанин послал коня галопом. Со стены видно, как он остановился возле единственного шатра. Оттуда вышли трое. Могучую фигуру Аснарда узнали сразу. Один метнулся к коням, привел бегом. Аснард взобрался в седло. Ему что-то говорили, размахивали руками. Он отмахнулся с небрежностью. Когда его конь повернулся мордой в сторону стены, кадом прокричал радостно. «Ты прав, они вытащили самого Аснарда. Добронек, сбегай за Игельдом!» «Стоять!» — рыкнул Цвигун. «Добронек, займись своим делом, ковыряйся в носу!» «Дорогой кадом вы теряете свою знаменитую хватку. Подумаешь, сам Аснард едет. Ну и пусть едет, мало ли чего едет. Вот окажется там внизу, под стеной, хорошенько объяснит нам, тугоухим, чего он желает». Тогда мы, может быть, и решимся побеспокоить такого великого и очень занятого человека, как Игельд. Если он, конечно, окажется на месте. Не сидит же он в ожидании послов от Аснарда. Игельд у нас полководец, не читая всяким там Аснардам. Аснардов хоть пруд пруди, их как лягушка по весне. Мы же видим разницу. Пусть и этот Артанин увидит. Князь кадом смотрел с восхищением. Сказал виновато: «Вы правы, дорогой князь?» Я все никак не могу оправиться, ведь мое войско они разметали, как дикий кабан разбрасывает сухие листья. Но вы правы, пришло время чуток и покуражиться». «Сладкое время?» — поинтересовался Цвигун. Кодом простонал. «Ох, какое сладостное!» Аснард подъехал все такой же огромный, грузный, но сверху скорее приплюснутый. «Вообще трудно трепетать перед человеком, на которого смотришь вот так» с высокой неприступной стены. Оба князя смотрели с живейшим интересом, подбирали едкие реплики. За их спинами шумно дышали люди с оружием, заглядывали через плечи, а справа и слева по всей стене и по всему навесу над воротами негде яблоку упасть. Молодой артанин снова протрубил в рог, крикнул звонко, сильным рассерженным голосом. «Слово от придона, покорителя Куявии!» Оба князя заржали в один голос. За ними захохотали и другие, что уже слышали разговор князей. Аснард нахмурился, Артанин поперхнулся. Аснард рыкнул густым медвежьим голосом. «Придон желает сказать слово самому Игильду. Где он?» Князь кадом поинтересовался с ехидцей. «А где Придон? Что-то не разгляжу». Со стены крикнули весело. Наверное, измельчал Придон. Аснард нахмурился еще сильнее, рыкнул. Мне поручено передать самому Игельду». Князь Цвигун сказал, издеваясь. «Аснард, я князь Цвигун, я выше тебя по роду племени. Для тебя честь, что я тебя вообще слушаю. Говори или убирайся, в пой штучки не проходят. То сопляка присылал говорить с самим Игельдом, то сам явился». «Погоди, тут мне что-то князь Кадом шепчет». «Что? А, ну ладно, ладно. Вот что, Аснард». Тут рядом со мной князь Кодом, у него очень доброе сердце, мягкое даже. Когда мы были в твоем лагере, ну, тогда ночью, он только пятерых зарезал, потом стошнило. Так вот, уговорил уважить твою старость, твою дряхлость, твою трухлявость. Сейчас мальчишка сбегает за Игельдом. Если наш вождь ничем не занят, то, может быть, если у него нет других дел, ну, совершенно, он изволит как-нибудь прийти сюда». «Руслан, сбегай за Игельдом! но ну, не торопи, понял? Вдруг у Игельда дела? Понял?» На стене замерли, смотрели, не дыша. Аснард лишь хмыкнул, отъехал чуть и неторопливо разговаривал с молодым артанином. Тот злился, бросал яростные взгляды, но Аснард, это вот не могли поверить на стене, терпел, терпел, терпел. Игельд явился достаточно быстро. Хотя Цвигун поспешно встретил его на середине ступеней, все рассказал и посоветовал еще немножко потянуть. Унизить артанского полководца, раз уж такая возможность. Это взвеселит войско, ободрит, прибавит сил. «Да ладно», — отмахнулся икельд — «он же в самом деле уже старик. Пусть скажет, да едет отдыхать». «Да и любопытно, что сказал сам Придон». «Сам Придон», — повторил Цвигун уважительно, — «боги, да мы тряхнули Придона». Игельд вышел на стену. Перед ним расступились с такой почтительностью, словно шел сам Тулей. Он склонился над каменным бортиком. «Я здесь!» — крикнул он. «В чем дело?» Аснард развернул коня, неспешно помахал рукой. «А где же здравствуй? Раньше ты был вежливым!» «Тебя придется убить!» — ответил Игельд. «А я не хочу никакого тепла к человеку, который скоро умрет!» Аснард хмыкнул. «Это я умру?» «Да, но лучше», — сказал Игельд, — «как Ральсвик и волен, Они мне чужие. Отныне пусти ты будешь просто чужим. Что ты хотел?» Аснард долго смотрел в его лицо. Наконец кивнул молодому Артанину. Тот подъехал ближе. Аснард проговорил глухо. Придон прислал самые мощные катапульты. «Они могут забрасывать камни хоть на тот конец долины. Теперь вам нигде не спрятаться. Все дома будут разрушены». Ингельд поторопил. «Давай послание самого Придона, а катапульты вас не спасут, вы все умрете здесь». Аснард посмотрел на молодого воина. Тот выехал вперед и заговорил сильным звучным голосом. Слова тоже были сильными и звучными. От них повеяло ледяной стужей, угрозой. Все на стене и воротах сразу ощутили себя стоящими на краю бездны, куда тащит свирепый злой ветер. И спастись можно, только ухватившись за дружески протянутую руку Артанина. Игельц встряхнул на вождение, сказал громко. Мы знаем умение придона расставлять слова так, чтобы сердце затрепетало от любви и нежности. Но сейчас он божественный дар обратил во зло, и боги такого не потерпят. Он потеряет свой бесценный дар, так как использует не для великих целей богов, что улучшают породу людей, а для... Для чего пользуется дивным умением? Это позор Придона. Это падение Придона. Придон будет наказан, не низвергнут. Аснард слушал внимательно, ничуть не удивился, хотя трубач рядом с ним смотрел на Игильда как на безумца. «Отказываетесь сдать крепость?» «Придон для нас не бог», — ответил Игильд с насмешкой и добавил после паузы горько. «Уже не бог». Аснард кивнул. Он посматривал на Игильда изредка чтобы не стоять с задранной головой. Игельду почудилось, что полководец его прекрасно понимает. Даже не надо объяснять, когда именно Придон перестал быть богом для куявов. Сам догадывается. Трубач смотрел на Игельда со сверхъестественным ужасом. Конь под ним попятился и остановился только на два корпуса позади горообразного Аснарда. «Твой ответ?» — спросил Аснард. Рука его подобрала повод. Он готовился повернуть коня. Взгляды их встретились. «Артани будут уничтожены», — сказал Игильд. «Это весь мой ответ». Оба Артанина повернули коней. На стене смотрели молча, никто не двигался. Игильд ощутил, что в голове все еще звучат страшные слова Придона, а в сердце холодной змеей заползает ледяной страх. Придон в самом деле умел подбирать слова. Даже если не старался напугать, заставить сдаться немедленно, все равно его слова угнетали. Как будто тело ощутило на себе цепи за дело, проговорил он с усилием. Гортань занемела, язык поворачивался с усилием. Грядет великое испытание.